ПАСТОРСКАЯ АСКЕЗА В православном понимании служение пастыря немыслимо без личного подвига, которому обязывается всякое духовное лицо, дабы не утратить само это звание и не лишиться существа его. Чтобы руководить правильно к спасению других, пастырь прежде всего сам должен опытно переживать, истину спасения о Христе в собственной жизни. Отсюда необходимость подвига личного аскетизма. Без этого пасторствование невозможно и обращается в простое требоисполнение и чиновничество. А любое уклонение от личного подвига ведет к извращению и гибели пасторского дела и самого пастыря. Так рассуждает архиерей подвижник сумевший в своей жизни воплотить то, чему учил. епископ Феодор Поздеевский. Годы жизни с 1876 по 1937. Александр Васильевич Поздеевский родился в Костромской губернии в семье Протеерея. Духовное чадо преподобного Германа Засимовского и преподобного Гавриила Седмиезерского. Строгий аскет – знаток святоотеческого богословия и канонического права, магистр богословия. Окончил Казанскую духовную академию, ректор Московской и Тамбовской духовных семинарий, 1904 год. Ректор Московской духовной академии с 1906 по 17 годы. Хиротонисан епископа Волоколамского, викария Московской епархии, 1909 год. Настоятель московского свято данилого монастыря, 1917 год. Делегат собора 17 18 годов. Назначен управляющим Петроградской епархией. От назначения отказался в 1923 году. Был близок с праведным Алексеем Московским. Возглавлял даниловскую оппозицию митрополиту Сергию Строгородскому. Занимал бескомпромиссную позицию в отношении обновленчества. По всей России закрывались монастыри и храмы, многие лишенные кафедр архиереи твердо державшиеся устоев православия, и многие иноки из разных епархий находили прибежище в Даниловом монастыре. Число насельников в то время возросло почти втрое. Архиепископ Феодор неоднократно подвергался арестам с 1920 года, находился в ссылках с 22 по 1937 годы отбывал заключение в Сверлаге с 29 по 32 годы. Последний раз арестован по делу Даниловского братства в 1935 году. Из Сыктывкара, где находился в ссылке, владыка был направлен в 1937 году в Ивановскую тюрьму и там расстрелян 23 октября 1937 года. Незадолго до кончины принял схиму с именем Даниил. Духовные дары даются пастырю по благодати Божией, а не по личным его достоинствам, с целью служебной для церкви, но сохраняются и множатся они только при собственном последующем их возгревании. Поэтому дар священства может быть отнят у пастыря. Как учит опыт аскетической жизни, благодать Божия может посещать человека и может оставлять его. Закон настолько непреложный, что даже сам апостол Павел опасался, как бы, проповедуя и приводя к спасению других, самому не оказаться неключимым. «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. «Верующие люди на Руси неизменно тянутся к носителям духовности» но привлекает их прежде всего не тот, кто богат академическими познаниями, но тот, кто неприметен по неложному смирению, кто утружден молитвой, чей дух закален в самоукорении и отвержении самости. Вот типичный старческий ответ на вопрос, к кому можно обращаться за советом. «Ищи себе старца тихого, доброго, смиренного» пребывающего в мире совести и внутреннем безмолвии, то есть никого не осуждающего. Поэтому горе, если пастырь все свое призвание и дело не изведет до роли катехизатора, как будто и все христианство состоит в знании богословских формул. Так он никогда не подвигнет паству к преображению сердец и душ. Стремясь к жизни духовной, народ всегда ищет старцев, ищет постоянно за тысячи верст духовных руководителей и молитвенников, несет к ним свои скорби, поверяет немощи. А ведь это означает, что народ ищет то, чего не может найти у своих приходских отцов. Такая жажда духовного окормления и искания в священнике прежде всего молитвенника о грехах, Духовного советника всегда были присущи нашему народу. По Священному Писанию пасторская проповедь бывает действенна в первую очередь благодаря внутреннему состоянию получающего. Слово Мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Первое послание к Коринфянам, глава 2 стих 4. Влияние пастыря на посомах зависит главным образом от степени его ревности к возгреванию благодатного дара, от того, сколько пастыре в свою собственную душу доставят божественной благодати, сколько сами над собой поработают. Духовное подвижничество, именуемое аскетизмом, — вот в чем главный долг пастыря. А первым условием обучения начинающих пастырей является внутреннее делание, внимание к себе. Тем более в дальнейшем пастырь обязан предаваться постоянному внутреннему деланию, как главной цели жизни. Молитвенность — это господствующее христианское настроение, это цель стремлений всех подвязающихся, и прежде всего, конечно, пастырей, Русский народ выше всего ценит пастырей молитвенно настроенных, живущих идеалом мира отреченности, подобно отцу Иоанну Кронштадтскому. Народное замечание о пастыре «он служит хорошо» в первую очередь указывает на его любовь к молитве. Это значит, что он не только благоговейно и умиленно совершает свое служение, но и много сокровенно молится дома, Смиренно, с горячей верой, предстательствует за паству. Как ни прискорбно, но частная молитва может представляться пастору скучной, трудной и не особенно нужной, а для спасения других и совсем посторонней, делом скорее личной пасторской совести». Однако без молитвенного подвига невозможно ни одному пастырю не возгреть в себе благодать и ни пасторски одушевиться. Бесчастной молитвы глухнут все добродетели, слабеет вера и остывает ревность о спасении, а это равносильно утрате возможности быть пастырем добрым и духовным. Священник превращается при этом в наемника, в безблагодатного фарисея, проповедующего то, чего сам не переживает. Угасание молитвенного духа ставит пастыря в весьма неловкое положение пред верующими. Всем тогда бросается в глаза слабость его личного влияния на паству. Да и какой же он пастырь при собственном неумении или нежелании молиться? когда обязан руководить посомах в молитве. Однако надо признать, живущие молитвенной жизнью пастыри сравнительно редки. Отсутствие прилежания к домашней молитве и интереса к молитвенному развитию опустошает душу священника. Из-за неумения руководить молитвенным подвигом верующих и неспособности воодушевлять их к богообщению гаснет огонь благодати и в народе, и в духовенстве. Не случайно святитель Симеон Солунский внушает пастырям, чтобы они ревновали о непрестанной молитве именем Христа. Обязывая священников, монахов и мирян упражняться в молитве Иисусовой, он пишет «Лица священные пусть заботятся об этом деле, как об апостольском и божественном проповедании» как одели деле, божественные плоды, свидетельствуя тем свою любовь ко Христу. Живущие в мире пусть совершают сию молитву, сколько позволяют силы, видя в ней печать и знамение своей веры, охранение, освящение и оружие против всякого искушения. Частная молитва совершенно необходима для общественного служения только она может по-настоящему подготовить пастыря к возношению посреднической соборной молитвы, придать ей силу дерзновения. Поэтому молитва домашняя для пастыря должна быть дыханием его души, без чего бы он жить не мог. Конечно, соборная церковная молитва может сама по себе вдохновлять священнослужителя. При виде собрания верующих пастырь невольно оживает сердечно и загорается одушевлением. Сама храмовая обстановка весьма способствует этому. В соборной молитве необходимо бывает вынужденно выполнять положенное уставом. Общее богослужение невольно заставляет пастыря соблюдать чин молитвы и сосредоточиваться на ней. Особо важно, что в храме он объединен духом с верующими чья молитвенность помогает и пастырю. Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом. «Чего не может получить тот, кто один молится сам за себя, то он получит, молясь в собрании многих, потому что если не его собственная добродетель, то общее единодушие будет иметь великую силу. Если недостоинство пастыря – то вера по сомах привлекает божественную благодать. Об этой закономерности упоминает Лествица. Если кто-нибудь просит тебя помолиться о нем, то хотя ты и не стяжал еще дара молитвы, не отрицайся, ибо часто вера просящего молитвы спасает и того, кто молится о нем с сокрушением сердца. Не возносись, когда ты молился о других и был услышан ибо эта вера их подействовала и совершила. Как бы то ни было, келейная молитва чище. На людях нередко пасторская энергия возбуждается от увлечения тонким тщеславием, желанием производить на других впечатление, что является своеобразным самогипнозом. Это различие между общественной и уединенной молитвой отмечает преподобный Анлествичник. Первое порой немного смешано с возношением, а последнее все исполнено смиренно-мудрее. Страшные слова святителя Анна Златоуста. «Не думаю, чтоб в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо больше погибающих, и именно потому, что это дело требует великой души». Под величием же, разумеется, то, что истинная молитва, как и сама надежда на спасение, связана единственно со смирением. Только если пастырь достигает смирения детски чистого, Бог открывается ему ощутительно. Для загрязненного гордыней Бог непостижим, ослепленный нечистотой не способен к непосредственному богообщению. Особенное значение имеет для священника подготовка к служению божественной литургии, предписанная всякому иерею известием учительным и состоящая, помимо участия в уставных предлитургийных службах, в неукоснительном исполнении правила, внимательном прочтении нескольких канонов, акафистов и молитв предпричастием. Влияние их на душу огромно, и крайне нежелательно сокращение правила до простого чтения одних трех канонов, так как это не создает достаточной подготовки к таинству. Правило, прочитанное полностью, с пониманием и сердечным чувством, вводят в возвышенное духовное состояние, вне которого едва ли возможно совершить полноценное служение. Тем не менее, иногда несоблюдение правила переходит всякие границы и нормы. Например, когда пастыри, сократив его лишь до трех канонов, читают их во время вечерней или утренней в алтаре. Таковые Господу неугодны, молящихся не воодушевляют и себя обрекают на чувство сердечной скованности и безблагодатности. Случается и вовсе недопустимое. Иногда ничего не вычитывают. В этом откровенно признаются сами опустившиеся священники. Если подготовка к служению сокращается по усталости от домашних дел или по одной лени, то это подводит преступно-небрежных пастырей под Божие осуждение. Это разлагает паству, но прежде всего губительно для самого священника. Беспечное отношение к правилам препятствует развитию способности молиться. В душах распущенных пастырей постепенно гаснут последние искры молитвенного настроения. Характерно, что самих теплохладных пастырей никогда не мучат ни их теплохладная механическая молитва, ни молитва, сокращенная без уважительных причин. Но несчастный Через это они собирают себе осуждение в день гнева. Мы начинали нашу книгу с эпиграфа, со слов преподобного Симеона Нового Богослова. Завершая основную ее часть, обратимся к его же словам. Пусть они станут для читателя прощальным напутствием. Если кто молится Богу просто, как попало, будто мимоходом, без страха, какой надлежит иметь тому, кто предстоит пред Богом. Тот не только несет ущерб, но терпит пагубнейший вред, гнев Божий, отвращение Божие, изгнание Божие. Нет большего греха, как молиться Богу с пренебрежением.